Глава 20 Ульяна. Дорогой дневник, знаю, что самое правильное будет избавиться от тебя прямо сейчас. Сжечь, утопить или съесть все твои страницы. Но у меня просто рука не поднимается, и вдобавок, Теперь я действительно ломаю голову, как мне сочинить стих про цветок и камень и вклеить его на первую страницу. Со вздохом я отложила тетрадку в сторону и потянулась к телефону обслуживания номеров. Где-то когда-то вычитала, что кофе помогает вдохновению, да и в любом случае на ночной экскурсии он мне не повредит. Спустя минуты две в дверь постучались. Пораженная скоростью, я метнулась открывать, И встретила на пороге Малкина. Вышло неожиданно, так что даже опешила. А после того, как он ушел, в очередной раз поняла, насколько близок был Штирлиц к провалу. Тетрадка опять валялась на видном месте. И если бы босс напросился в гости, мне, не дай бог, могло не повести окончательно. Я живо представила, как шеф ставит посреди комнаты стульчик, заставляет меня встать на него, Сам садится, подобно Деду Морозу, на край кровати и повелительно выдает. «Ну, рассказывай стишок, девочка Ульяна. Когда же я ничего даже не вякну, тяжело вздохнет, засунет свой нос в тетрадку сам, а после принесет мыло, веревку, благо о позаботился заранее и повесит меня на люстре». Тряхнув головой, Я прогнала безрадостную картину из мыслей, взяла злополучную тетрадку и потащила в туалет. Извини, дневник, но, кажется, настал твой последний час. План был прост: порвать его в клочья и выбросить, а завтра обслуживающая номера избавиться от последних улик. Но мимолетно взглянув на часы, поняла, что начательное уничтожение у меня просто нет времени. До выезда на экскурсию оставалось полчаса а я даже не начала собираться. Черт! Швырнув тетрадку тупо в корзину и мысленно произнеся ей прощальные слова, «Ты служила мне верно, но пришло время расставания, детка». Я метнулась обратно в спальню. Нужно было найти теплые вещи, коих я толком и не брала с собой. Израиль все же. В итоге самым теплым оказался один из рабочих костюмов. Посчитав, что этого мало, вниз надела две водолазки друг на друга. Посмотрев на себя в зеркало, Я поняла, что мама бы мою практичность не похвалила. Уверена, она бы заявила что-нибудь в духе «Уля, у тебя почти свидание. Нужно выглядеть так, чтобы мужчину с ног сбивала от одного твоего вида». Повторяю и поясняю. Не шокировала, не доводила до ужаса, а восхищала. Вот только моя логика была категорически против маминой. А здравый смысл твердил, что видом голой спины я сшибала мужчин вчера, Причем настолько сильно, что сегодня лучше поискать дополнительный свитер. Увы, ничего подобного у себя я не нашла. А где взять, не представляла. Поэтому пошла как есть навстречу звездам, романтике и Малкину. Увидев босса в холле, поняла одну тоскливую вещь. Этот практичный зануда в вязаном джемпере не замерзнет даже на полюсе. Не удивлюсь, если в сумке, висевшей на плече, найдется еще и шуба конфисковал кое-что у Макса. Поймав мой взгляд на свою ношу, пояснил мужчина. Ему с его новым образом жизни пока точно не пригодится. Со священным ужасом я вспомнила о серебряном блюде с презервативами, а потом сама же мысленно рассмеялась. Ну где Малкин, а где презервативы? Скорее всего, речь шла о чем-то другом. Выйдя из гостиницы, Вдохнув еще такой теплый воздух, я даже не поверила, что могу замерзнуть. Такое обещание выглядело глупой шуткой, но стоило выбраться за пределы Эйлата, как я поняла, тепло не будет точно. Мужчина, который вел открытый джип автомобиль, представился этоном, осмотрел меня с головы до ног и бросил на Малкина неодобрительный взгляд. Напомнил, что он предупреждал о температуре во время поездки. В ответ на наше молчаливое переглядывание подсказал, где в машине найти покрывало. «Почему ты не сказала, что у тебя нет подходящей одежды?» Спросил босс, набрасывая на меня тканный плед. При этом его пальцы едва ощутимо огладили меня по плечам, рождая приятные мурашки в районе поясницы. «Да вроде и так понятно было. Вы же сами еще в Москве настаивали, что поездка рабочая, и форма одежды строгая да неприличия». «Даже в темноте я видела, как покошачьи сверкнули глаза Александра Сергеевича за очками. «Именно поэтому ты взяла с собой до неприличия открытое платье и дюжину сарафанов». «Ну, не дюжину», — протянула я, тут же находя себе оправдание. «Тем более все пригодились. Контракт вот с Фельдманами заключили. У Макса роль прекрасная, гонорар великолепный». «Хватит уже о работе», — мягко перебил босс, заставляя меня удивленно моргнуть. Ты вроде как звезды собиралась смотреть. Вот, все для тебя. Он указал рукой куда-то вверх, и я задрала голову, чтобы тотчас удивленно ахнуть. Пусть мы еще только ехали в машине, и свет фар мешал рассмотреть все полностью, но уже сейчас волшебная россыпь искр надо мной горела фантастической мириадой. Такого никогда не увидеть в городе. Даже за городом не всегда повезет полюбоваться настолько кристальным небом. И пусть было холодно, но я уже сейчас понимала, что никогда не пожалею о том, что поехала на экскурсию именно сюда. Что же можно будет разглядеть в телескопе, если даже невооруженным глазом я могла наслаждаться бесконечной вселенной? Глядя вверх, я улыбалась, чувствуя, как уходят из головы тяжелые мысли о работе. Наш гид включил классическую музыку и уверенно управлял джипом, периодически оглядываясь и показывая в стороны, объясняя, где мы проезжаем и отвечая на вопросы Малкина. «Там где-то была река. Сейчас мы поедем по давно высохшему руслу. Здесь их много, они исчертили пустыню вдоль и поперек. Слышите?» — пустыня оживает. «Кого здесь только нет! Волки, лисы, гиены, газели...» «О, нет, мы не одни, поверьте. Площадь? Негеф огромна. Она занимает 60% всего Израиля. Видите вот этот участок? Похож на лунный кратер, не правда ли? Экскурсии возят только к трем самым крупным из них. Один расположен в районе горы Рамон, имеет 300 метров глубины и 360 километров окружности. Примечателен тем, что был образован более 500 тысяч лет назад – «Вот вам визитка моего друга, если вдруг надумаете». Александр Сергеевич кивал, крутил головой, живо интересовался подробностями и обнимал меня за плечи. Вроде бы не невзначай, даже сам внимания не обращал, что творит. Но я-то обращала и не противилась. Эта поездка сама по себе настраивала на лирический, если не сказать романтический лад. Я представляла, что шеф специально придвинулся, намеренно обнял. Задрав голову, я продолжала смотреть в небо, как делали это наши предки тысячелетия назад. И чувствовала себя незабываемо хорошо, словно бы коснулась чего-то тайного, открывающегося только избранным. Небо завораживало, а Малкин согревал своим присутствием. И я улыбалась, даже не пытаясь выглядеть серьезной или собранной. «Здесь очень круто», — сказал шеф на английском, оборачиваясь ко мне. Мы заранее договорились не говорить при гиде на русском языке, чтобы он не чувствовал неловкости. Ты как? Супер. Я продолжала смотреть вверх. Никогда ничего подобного не видела. Я тоже. Голос Александра Сергеевича стал тише, а пальцы, обнимающие за плечи, сжались чуть сильнее. «Это потому, что пустыня готова принять всех», вмешался в наш разговор гид. «Ваши головы забиты всякой будничной ерундой», «И там, в городе, вы не можете избавиться от нее. А здесь все это уходит, как волшебство. Свет города больше не отвлекает, и можно понять, чего действительно хочешь». Малкин громко вздохнул и согласился. «Вы правы, Этан, так оно и есть». Я повернулась к шефу, посмотрела на него чуть удивленно и, улыбаясь, уточнила. «Значит, вы и правда получаете удовольствие от поездки?» «Не сомневайся, Рыбкина». Чуть хрепловато проговорил он, глядя в мои глаза. И у меня мурашки побежали по коже не от холода, от слов. От его слишком близкого присутствия, от своего нежелания очнуться и вернуться в реальность, где мы всего лишь работодатель и помощница. «Погодите, скоро остановимся и сможете взглянуть в телескопы». Снова откликнулся гид и тут же наехал на особенно большую кочку, от чего я дернулась вперед, едва не уронив Малкина и уткнувшись носом в местечко у основания его шеи. «Ой, простите, не ушиблись?» «Нет», — пробурчала я, вдыхая такой знакомый аромат. Отодвинувшись, виновато улыбнулась Александру Сергеевичу и вдруг жутко пожалела, что его рука больше не лежит на моем плече. «Нет», — твердо повторил шеф, поднимая скатившийся с меня плед и выдружая на прежнее место, и руку свою вернул и придвинулся ближе, вплотную. «Вот так, Рыбкина, а то с твоим везением нос разобьешь!» Я лишь вздохнула. Бабочки в животе мешали сосредоточиться на ответной реплике. Еще через некоторое время мы действительно остановились. Наш гид развел костер. Вместе с Малкиным они установили палатку, расстелили несколько пледов на песке, и пришло время бинокля с телескопом. Их установили чуть поодаль, где темнота обступала со всех сторон, позволяя не отвлекаться от неба. Я не заметила, как прошел следующий час. Этон настолько красиво рассказывал о созвездиях, что я и правда ощутила себя в ином мире, полном волшебства, душевной легкости и невероятной щемящей красоты. Как можно было раньше смотреть на небо и не видеть его? Да и смотрела ли я? В пустыне всего за несколько часов пребывания в ней что-то перевернуло в моем внутреннем восприятии. Я вдруг поняла, в каком бешеном и неправильном ритме жила, не позволяя себе элементарной радости поднять взгляд вверх и посмотреть на бесчисленные, прекрасные, живительные звезды. У костра мы втроем пили горячий чай и ели национальные лепешки, купленные гидом заранее у местных бедуинов. Мы говорили «много». Ни о чем и обо всем, о созвездиях, песке, высохших реках и традициях, о животных, морях и религии, и, несмотря на холод, в эту ночь я отогрелась душой. Назад возвращались в тишине, говорить больше не хотелось, слова забылись, остались только улыбки на лицах, умиротворение в глазах и приятная, хорошая такая пустота в голове но буквально минут через двадцать я почувствовала очередной порыв ветра и осознала, что продрогла до самых костей. И это несмотря на то, что Малкин давно накинул поверх моего пледа свой, чихнув несколько раз к ряду, услышала, как застучали зубы и жалостливо шмыгнула носом. Александр Сергеевич, увидев мое состояние, участливо покачал головой, поднял на колени свою сумку и вынул оттуда флягу. «Отдых отдыхом, но завтра ты мне нужна здоровая Ульяна», безапелляционно заявил шеф, откручивая крышечку. «Будем спасаться народными средствами Рыбкина. Возражения не принимаются». «Какие уж там возражения!» отмахнулась я и снова чихнула. «Что-то мне плохо». «Пей!» Фляга перекочевала в мои руки. Выдохнув, я прижалась губами к горлышку и махом сделала сразу пару глотков, чтобы тут же закашляться. Слезы выступили на глазах, в носу щипало, глотку жгло. «Что это?» – прохрипела я. «Виски», – довольно отозвался шеф. «Не переживай, качественный, старовойтовский, а он дрянь не пьет. Никакого похмелья, гарантирую». «Хоть бы конфетку дали», – шмыгая носом, пролепетала я. «Возьмите, Ульяна», Гид, подслушивающий нас все это время, жестом фокусника извлек из бардачка огромный мандарин и передал мне: Как знал, с мандарином дело пошло лучше. Я даже отважилась еще на пару глотков, а потом еще. Шеф в какой-то момент присоединился, решив, что профилактика никому еще не мешала. Наш гид только хмыкнул и посоветовал рационально использовать единственный мандарин. Дальше я пыталась скинуть с себя пледы или хотя бы вернуть Малкину один из них. Он отказался, но попросил вдруг прочитать тот самый стих, трагический, про цветок и камень, наизусть. Если помню, разумеется. Я сказала, что помню и даже исполнила. Хокку. Камнем бросили в цветок, потому что нельзя быть красивым таким. Малкин аплодировал, но все же сделал замечание. «Не люблю истории с открытым финалом», — сказал он задумчиво. «Тут ведь непонятно, умер цветок или остался инвалидом, или вовсе в него не попали». «Умер», — убежденно заявила я, отпивая еще несколько глотков из фляги. Но из его семян выросло много других цветков. Это был мак. Где-то на этом этапе Гид окончательно перестал вмешиваться в наши разговоры и вдавил педаль газа сильнее». И все было бы чудесно, все было бы прекрасно, если бы по утру я не обнаружила три вещи. Первая – спала я в одежде, как пришла. Вернее, как привел меня в номер Малкин. Вторая – на шее красовался бледный такой синячок, от вида на который я мучительно покраснела, глядя в зеркало. И третья – самая жуткая вещь. Личный дневник исчез из мусорного ведра, а мусор нет.